от автора. Написание такого рода книги – это неизбежная зависимость от работ ни одного поколения ученых. Каждому из шести писателей, о которых я говорю в путешествии в Эко-Спринг, было посвящено по меньшей мере одно биографическое исследование, а некоторым и по несколько. Хотя все эти работы помогали направить и оформить мои размышления, я особенно признательна Джону Хаффенделлу, Кэрон Склейнике и Блейку Бейли, биографам, соответственно, Джона Берримана, Реймонда Карвера и Джона Чивера. Большая часть писем, дневников, записок и так далее Фиджеральда, Хемингуэя и Уильямса уже опубликована, Что касается Берримана, Карвера и в некоторой степени Чивера, основной массив этого материала еще не вышел в печати. Опубликованные дневники и письма Чивера представляют лишь верхушку айсберга. В связи с этим я обязана Хаффендену, Склейнике и Бейли не только за их замечательные и содержательные биографические исследования – но из-за цитирования писем и дневниковых записей, что оказалось для меня насущно ввиду невозможности побывать в отдаленных американских архивах. У Хемингуэя, Фиджеральда и Чевера орфография изрядно хромала. Я сохранила в цитатах специфические особенности их орфографии, хотя и сама запнулась на слове «специфические». Я хотела бы поблагодарить тех, без чьей помощи эта книга не была бы написана. Ника Дэвиса из издательства «Канан Джейд», который сразу понял мои намерения и был въедливым и вдохновленным редактором и союзником. Джессику Вуллард и весь штат литературного агентства «Марч Agency за их доблестную работу и поддержку. Этот проект был поддержан Советом по делам искусств Англии и авторским фондом, которые совместно субсидировали мое путешествие к источнику эхо. Я благодарю Макдауэллскую колонию, лучшее место для работы, о каком можно только мечтать. Мистера и миссис Дэвид Патнем фонд Розы и Зигмунда Штрохлец за гранты на поездку. Удивительную... Клэр Конрад и Марка, а также всех сотрудников агентства «Джанклоу Эдс Ньюзбит». Два года я почти безвылазно просидела в библиотеках. Я рада поблагодарить Анну Гарнер и всех сотрудников архива Берга Нью-Йоркской публичной библиотеки, совершивших настоящее исследовательское чудо и предоставивших мне в городе прекрасное место для работы». Я также очень признательна Мелиссе Уоте Роортбет и всем сотрудникам исследовательского центра Томаса Дода при университете Коннектикута. Благодарю также Стивена Плоткина из президентской библиотеки Джона Кеннеди, сотрудников библиотеки Батлера при Колумбийском университете, библиотеки Фейлса при Нью-Йоркском университете Библиотеке Сассекского университета, Брайтонской библиотеке и Британской библиотеке Энди Густавсон в центре Гарри Ренсома тоже помогла мне с запросами по электронной почте. За собеседование и материально-техническую поддержку я благодарна доктору Петросу Левоунису, директору института аддиктологии в Нью-Йорке. Кэтли Хейли Джин, заведующий открытой информацией в обществе анонимных алкоголиков, профессору Сассекского университета Дэю Стивенсу, который не только способствовал моему пониманию нейробиологии алкоголизма, но и вышел далеко за пределы служебных обязанностей, читая и комментируя мои черновики. Блейку Бейли, который уведомил меня о местонахождении проклятых бумаг Джона Чивера, Эллен Джонсон на литературном фестивале Теннесси Уильямса, Эллен Бураков в управлении главного судмедэксперта Нью-Йорка. Вот имена трех моих ангелов в издательстве «Кэнон Джейд», Нора Перкинс, ведущий редактор, Энни Ли, редактор-корректор, и Анна Фрейм, блестящий специалист в рекламе. Также спасибо молодым сотрудницам Дженни Лорд, Вике Резерфорд, и Джесс Лэйси Кэмпбелл. Особую благодарность я хочу выразить трем первым читателям моей книги. Хелен Макдональд, без мудрых советов и особой поддержки, которой эта книга не появилась бы на свет. Джеймсу Пёрдону, изумительному слушателю и издателю, который вдобавок приобщил меня к творчеству Джона Берримана и, дорогой мне, блистательный во всем Элизабет Дэй. Я также очень благодарна моему отцу, необычно одаренному редактору, за тщательный просмотр рукописи. Я благодарна друзьям и коллегам, которые обсуждали со мной рукопись, поддерживали меня и давали мне приют. В Великобритании это Джин Эдлстайн, которая ухитрилась добыть для меня номер в лизе Лили Стивенс, Клэр Дэйвис, Роберт Макфарлан, Тони Гейминш, Анна Фьюстер, Джордж Сэвидж, Сара Вуд, Джон Галахер, Кристин Трин, Стюарт Кролл, Робин Маки, Боб Дикенсон и Том Де Грюнвальд. В США Джон Питман, который приютил меня, помог в поисках газетных и журнальных публикаций Хемингуэя, в качестве отдыха брал меня с собой на охоту и объяснил, что именно знатоки леса называют словом «панк». Лиз Тинсли, позволившая мне пользоваться библиотечным абонементом. Дэн Левинсон с его надувным матрасом. Мэтт Вулф, Дэвид Эджми, Лиз Адамс, Алекс Хальберштадт, Джозеф Кеклер, Франческо Сигал, чьи электронные таблицы очень помогли мне. Аластер Рид и Майкл Ридхантер. Я также благодарна моим редакторам, Джонатану Дербиширу в журнале New Statesman и Уильяму Скидельски в газете «Обсервер». Разумеется, все ошибки и неточности полностью на моей совести. Я глубоко признательна моей семье – Питеру Ленгу, Китти Ленг и Денис Ленг. Им эта книга обязана своим появлением, так же, как мне. От переводчика. Фрэнсис Скотт Фиджеральд, Эрнес Хемингуэй, Теннесси Уильямс, Джон Чивер, Джон Берримен, Реймонд Карвер. Книга Оливии Ленга — это череда перетекающих друг в друга эссе, которые пестрят вкраплениями из писем, дневников, интервью, произведений, биографий писателей и собственной жизни автора. Тема алкоголизма кровно, близка и Лэнга, выросшей в проблемной семье. Путевыми заметками Лэнг путешествует по местам, важным в судьбах ее героев, выдержками из наркологических исследований, которые нет-нет, да и сверкнут свойственным автору острым словцом. Стремительное сближение разных текстов захватывает. Стиль Лэнг метафоричен, мерцает словесной игрой. Читая о Чивере, что это маленький, безупречно взлохмаченный Чехов из предместия, Можно гадать, в какой степени эпитеты относятся к внешнему облику писателя, а в какой — к его литературному стилю. Перевод названия трипту Эхо Echo Spring» оказался заковыкой. «Эхо-спринг» — марка кентуккийского бурбона, а по нему и обиходное именование домашнего бара. «Путешествие к источнику эха» — «Не навязываем ли мы тут произвольные смыслы?» И путешествия, и источники, и отголоски в книге возникают постоянно. Но что такое источник эха? Источник забвения, спасительного щелчка, как для Брика Полита из кошки на раскаленной крыше Уильямса? Да, но не только. Исследование Лэнга постоянно ведет к мысли, что сама тяга к творчеству, наряду с алкоголизмом, может быть отголоском психической травмы в детстве. Но эту триаду, ранняя психологическая травма, алкоголизм, писательство и наматывается весь разнородный материал книги. Меньше всего русскоязычному читателю знакомо творчество Джона Берримана. Его песни-фантазии были отмечены Пулитцеровской премией, но переводились очень мало, возможно, оказавшись для переводчиков крепким орешком из-за обилия диалектизмов и изломанного синтаксиса. Самоубийство отца, которое Джон пережил в двенадцатилетнем летнем возрасте, навсегда осталось для него незаживающей раной. Импульсивный, неуравновешенный, он лихорадочно начинял свою жизнь работой над стихами, исследованиями, чтением, преподаванием, а преподавателем, судя по отзывам, он был блестящим, боясь напрасно потерять и минуту, срываясь в пьянки и непрестанно калечась. Его исповедь, написанная для анонимных алкоголиков, поражает беспощадностью к себе. В книге Лэнг встречаются и любопытные замечания о творчестве писателей, казалось бы, не относящиеся напрямую к теме. Скажем такое, Хемингуэй был гением упаковки, у него имелись дорожные сундуки и рыболовные ящики для укладки и хранения нужных в путешествии вещей самым изящным и избирательным способом. Аналогично он работает и с текстами, выстраивая потайные уровни для заполнения своих сочинений большим содержимым, чем вначале кажется. «Я до отказа начинил его подлинным материалом», — говорил он в рассказе «Снега Килиманджаро» в Paris Ревьё», — «и со всем этим грузом, а короткий рассказ никогда прежде столько в себе не нес, он все же отрывается от земли и летит». Едва ли в этой книге следует искать универсальный рецепт избавления от зависимости, едва ли саму Лэнг можно назвать гением упаковки, но несомненно, что читатель, кем бы он ни был, найдет в этом мозаичном тексте ценные, а может и бесценные, для себя страницы. Я признательна за помощь и поддержку моим друзьям и коллегам Елене Боевской, Анне и Глебу Грибакиным, Леониду Захарову, Алине Поповой и Сергею Соловьеву, а также выпускающему редактору Алексею Шестакову. Отдельно благодарю мою маму Евгению Березину. Елена Березина. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2023 года. Звукорежиссер Александр Герасимов. Читала Светлана Курявина.